62. Книжная ведьма открыла дверь и пропустила девушку вперед. Нина быстрым шагом в предвкушении новой интересной информации поднялась по лестнице и остановилась подождать библиотекаршу, замешкавшуюся возле двери. Ей показалось, что-то звякнуло снизу. Она замерла, прислушиваясь, но звук не повторился. Через какое-то время стал слышен звук шагов, поднимающейся по лестнице женщины. «Хранилище у нас далековато отсюда и тоже в подвале. Ремонт этот, будь он, не ладен». «Когда уже закончат?» – сокрушалась Любовь Аркадьевна, ведя за собой Нину по коридорам и залам музея, расположенного в старой, еще не тронутой реставрации части старого замка. Они шли довольно долго, поднимаясь и спускаясь вверх и вниз по лестницам, проходили по анфиладам залов и пыльным коридорам. Нина решила завести разговор. Сейчас музей выглядит покинутым и грязным, но в каждой колонне, в каждом завитке лепнины под потолком чувствуется богатая история. Это место очень древнее, напитанное историями жизни непростых людей, королей. Лично я всегда испытываю благоговейный трепет перед тайнами, сокрытыми в толщах замковых стен», — начала она. «Не скажу, что я испытываю прям трепет, но в целом ты, конечно, права. Здание очень древнее, повидало на своем веку многое и хранит немало как человеческих, так и магических тайн». «Вам нравится здесь работать?» «Нравится?» — книжная ведьма задумалась. «Когда-то, безусловно, очень нравилось. А сейчас я бы сказала, что это моя обязанность, мой долг. А что случилось? Была какая-то причина, почему все изменилось? Или просто с течением времени угас задор в глазах?» Участливо поинтересовалась девушка. «Ах, дитя мое, Мы ведь мы живем на этом свете очень долго. Я не могу сказать, что слишком, потому что это будет выглядеть, как будто я жалуюсь. Вовсе нет. Долгая жизнь – это награда, а не наказание. Поэтому задор в глазах у нас не угасает. «С возрастом мы от жизни не устаем». «Так в чем же дело?» Ведьма остановилась возле окна и молча долгим взглядом посмотрела вдаль на реку. Не то отдыхала, переводя дыхание после подъема по крутой лестнице, не то задумалась о чем-то своем. «Ой, вы простите меня, что я к вам со своими расспросами пристаю», и не стало неловко, и в самом деле устроила какой-то допрос малознакомой женщине. «Если это лично, если вы не хотите говорить на эту тему, не нужно. С моей стороны, наверное, задавать такие вопросы совершенно бестактно». Любовь Аркадьевна продолжала молчать, глядя в окно каким-то горестным, остановившимся взглядом. Нина смутилась окончательно. Через долгую минуту книжная ведьма нарушила молчание. Было событие, которое поделило мою жизнь на до и после. Ведьмы хоть и живут долго, но в основном в одиночестве. Это специфика нашей сущности. За долголетие, за способности вышивать собственные стежки на полотнище бытия, завязывать свои собственные узелки на общих нитях судьбы, приходится платить немалую цену. одна из них – одиночество. Редким ведьмам удается обмануть мировой порядок и завести родную душу на этом свете. Но обман почти всегда вскрывается, и кара за него всегда страшна. Бывает, ведьмы, не веря в карму, наперекор здравому смыслу, обзаводятся семьей, но никогда счастливый брак не длится долго. Чаще ведьмы рожают детей, но их дети практически никогда не наследуют магических способностей. Живут обычной, почти всегда короткой жизнью. И оставляет после себя только могильные холмы, да огромные незаживающие раны утраты в душе. Хотя, впрочем, конечно, бывают и исключения, которые только подтверждают общее правило. Нина вспомнила страшную картину, увиденную в подвале бивоварни, почувствовала ее затхлый запах и горький вкус, услышала тяжелые слова колыбельные, призванные боюкать мертвого ребенка, и по ее коже пробежал мороз. Любовь Аркадьевна, не глядя на Нину, продолжала: Мне повезло, у меня был родной племянник. младшая сестра умерла в родах оставив на мои ведьмарские руки прекрасного белокурого ангелочка уж как я его любила души в нем не чаяла хотя и знала что лучше мне не привязываться старалась держаться с ним холодно и на отдалении чтобы судьба не увидела моей страсти не скумекала что к чему и не наказала меня дуреху за любовь и его ни в чем не повидного просто так потому что под руку попался долгое время провидение не обращало на нас внимания и мальчик успел вырасти в умного, смелого и благородного сердца мужчину. Звали его Борис Рыжов. Родной мой любимый Боричка. Никаких магических способностей у него не было, и по изнанку мироздания он не знал вообще ничего. А я и не хотел его просвещать. Тем более времена такие были, для нечисти очень непростые. Советский Союз, конечно, не инквизиция, но общие черты все же имеются. Пусть и не в буквальном, а в фигуральном смысле. Да и не поверил бы холодный, насквозь коммунистический и на разум, ни в каких ведьмы колдунов, сколько б ему пылкое сердце не твердило бы обратное. Почти до самой пенсии работал Борис преподавателем в институте, был кандидатом филологических наук. Известный и всеми любимый человек. У него была одна страсть – белорусский язык. За эту свою страсть он и поплатился. В конце 1950-х годов в институте произошло странное событие. В актовом зале по распоряжению администрации собрали студентов и преподавателей. На сцену к трибуне поднялся глава Гродненского КГБ, не помню, как была его фамилия, да это, впрочем, и не важно. Собравшиеся были очень удивлены и его появлением, и его внешним видом. Чекисты во все времена не любили появляться на публике, а этот красовался на сцене в форме, еще и с пистолетом на боку. Студенты удивленно переглядывались и перешептывались, гадая, что же случилось. Бравый безопасник поднял вверх ладонь, призывая всех к молчанию, и поведал им дикую для того времени историю. Якобы несколько преподавателей их института додумались до неслыханной враждебной дерзости. Отправили поздравительную телеграмму новоизбранному президенту США Дуайту Д. Эйзенхауэру. Мол, смотрите, у нас, точнее сказать, у вас, тут прямо под носом в институте продолжают действовать идеологические враги советской власти. Все, кто присутствовал на собрании, не сказать, что бахнули, но удивились изрядно. Хоть на улице стояла хрущевская оттепель, все помнили, как несколько лет назад, например, в 1950 году, спецслужбы расправлялись с вольнодумными студентами, арестовывали их ночью и отправляли сразу прямой дорогой на север. А тут такой чин занимаются уговорами и увещеваниями. Однако многие собравшиеся догадались о причине столь громкой профилактической пропагандистской акции Гродненского КГБ. Естественно, никакой поздравительной телеграммы Эйзенхаура от группы преподавателей не было и в помине. А был всего лишь один учитель, который написал не американскому президенту, а дерзнул обратиться в ЦК Коммунистической партии БССР с требованием прекратить всеобщую русификацию страны. И этим учителем-идеалистом был мой Боречка. Тогда все закончилось только разговорами, но первый звоночек уже прозвучал, и судьба обратила злой взгляд в нашу сторону. Однажды на одной из пьянок, которых эти и нечасто, но все же случались у Бореньки дома, он зачитал своим, как он думал друзьям, написанное, но еще не отправленное письмо. Письмо было адресовано партийному руководителю в защиту белорусскости. В письме Боренька возмущался, что даже на многолюдных похоронах Якуба Колоса главный идеолог БССР, зачитывал официальное соболезнование с правительственной трибуны, написанное на бумаге, на русском языке, и в нем часто повторял. «Дорогой наш Константин Михайлович куб колос. Через пару дней пришли габисты. Они даже ничего не искали. Сразу бросились к столу, подняли пишущую машинку, под которой так и лежало то самое злополучное письмо. Бореньку арестовали. На бесконечных допросах его не били, даже не издевались. Следователь, молодой худенький еврейчик, вслушиваясь в объяснение пожилого белорусского учителя, только посмеивался свысока. «И кому это было нужно?» Кому это нужно? Потом были регулярные допросы, решетки и нары, комедия суда, этапы, лагерь в Мордовии. Ему дали всего четыре года. Не так и много по тем временам. В Гродно были приговоры по 20 лет, основывающиеся лишь на хранении, изготовлении и распространении антисоветской литературы и прочей чепухе. Но из лагеря мой Боренька уже не вернулся. Заболел пневмонией и выкарабкаться не смог. Я тогда ездила туда, искала могилу. «Нашла. Поставить памятник не разрешили. Похоронен на территории лагеря. Всего лишь фамилия в общем списке». Любовь Аркадьевна тяжело вздохнула и замолчала. Руки ее безвольно повисли вдоль тела, морщины на лице как будто обозначились четче, Взгляд заледенел. Нина стояла потрясённая её неожиданной исповедью. Ей было бесконечно жаль наивного, несправедливо осуждённого Бореньку, жаль Любовь Аркадьевну, потерявшую единственного близкого человека. Жаль свою родину и всех людей, которые постоянно убеждают друг друга, что нужно радоваться мелочам, потому что в глобальном смысле над ними давно завис злой рок, который не устает посылать им то одно испытание, то другое. Извините меня, пожалуйста. Я не знала, я не хотела, залепетала Нина, для которой тягучее, почти физически ощущаемое молчание вдруг стало невыносимым. Ничего, деточка. Это давняя история. Было и прошло, и быльем поросло. Уже почти не болит. ответила ей ведьма с фиолетовыми волосами. «Это ты меня прости, дуру старую, что я тебе своими печальными историями настроение порчу. Твое дело молодое, гуляй да веселись, о плохом не думай». И они пошли дальше. «Да, потому что жизнь продолжается, потому что здесь и сейчас важнее, чем там и тогда». Шли молча, заводить разговор Дина больше не пыталась. «Хватит, поговорили, заполнили неловкое молчание». Так, через какое-то время они оказались в другом крыле здания, перед лестницей в подвал. Любовь Аркадьевна остановилась и оглянулась на подошедшую Нину. «А вот тут у нас хранилище, куда снесли все магические артефакты перед отправкой по другим учреждениям на время ремонта». Нина посмотрела в темноту. Лестница спускалась очень круто вниз, ступеньки были совсем узкие. Стоит оступиться, и можно себе все ноги переломать, а то и шею свернуть. Ей опять стало не по себе, но она отогнала плохое предчувствие. «Лестница выглядит совсем небезопасно», — сказала она книжной ведьме. «Вам часто приходится сюда спускаться? Здесь ведь даже перил нет. Давайте я вам помогу». Девушка протянула согнутую руку, чтобы Любовь Аркадьевна на нее оперлась. «Нет, я здесь бываю совсем не часто», — ответила та, обхватывая пальцами подставленный локоть. «Там внизу есть выключатель. Можно будет включить свет». Они спускались, поддерживая друг друга, но вскоре очертания ступенек под ногами стали практически совсем неразличимы в темноте. «Подождите, я достану телефон, подсвечу фонариком». С этими словами девушка достала телефон из кармана джинсов, провела пальцами по экрану, чтобы его разблокировать, и включила фонарик. Спустившись на два пролета вниз, они уткнулись в точно такую же пыльную деревянную дверь, за которой в противоположном крыле здания находились варганы анчут. Нина пошарила фонариком по стенам, справа от двери нашёлся выключатель. Девушка несколько раз надавила на клавишу. Свет не загорался. «Наверное, лампочка перегорела. Подсвети-ка мне фонариком замок». ворчливо попросила Любовь Аркадьевна. Нина направила свет на дверную ручку. Ведьма выпустила ее локоть из пальцев и, пошарив в глубоких карманах пиджака, достала всю ту же связку ключей. Нашла нужный, вставила его в замочную скважину и несколько раз провернула. Замок глухо щелкнул, тяжелая дверь вздохнула несмазанными петлями и отворилась. Девушка посветила фонариком в открывшийся проем. Темно, как в шахте. Комната показалась ей совершенно пустой. «Здесь ничего нет». «Где же артефакты?» – спросила она растерянно. Вдруг откуда-то сзади сверху послышался приглушенный грохот, похожий на взрыв или раскат грома. А за ним зазвенел в ушах протяжный, леденящий душу собачий вой. Нина замерла от страха, чувствуя, как тонкие белые волоски на ее руках поднимаются дыбом. Она хотела спросить, что происходит, но во рту разом пересохла, и шершавый язык отказался повиноваться. Нина откашлялась. Любовь Аркадьевна крепко предостерегающе схватила ее за плечо. «Тише, не шуми!» «Что происходит?» — наконец выдавала из себя девушка громким шепотом. «Похоже, твои мальчики достучались-таки до собак». «Вызвали их сюда из загробного мира?» — с каким-то первобытным ужасом спросила Нина. Вой, который она только что услышала, вовсе не предвещал дружеские посиделки. «Надеюсь, нет. Да и как бы им это удалось? Ничего не понимаю. Останься, подожди меня здесь. Я пойду гляну, что там происходит». С этими словами Любовь Аркадьевна силой толкнула Нину вперед в комнату и с громким глухим стуком захлопнула за ней тяжелую дверь. Нина сделала несколько быстрых шагов вперед, чтобы не потерять равновесие от сильного толчка в спину. Чудом не споткнулась и осталась на ногах. Сердце ее колотилось то ли от страха, то ли от удивления. Она обернулась, пытаясь унять бьющееся сердце, успокоиться и выровнять дыхание. Вокруг ничего не было видно. «Ты что это такое? Что вообще происходит? Девушка пошарила лучом фонарика по сторонам. Тихо и темно. В носу защипало, захотелось чихнуть, пахло пылью и плесенью. Мелькнула мысль о том, что хранить артефакты в таком месте — безумие. Нина обернулась кругом, помахала рукой с телефоном в одну и в другую сторону, но луч света не выхватывала из темноты ничего, кроме голых кирпичных стен и бетонного пола. «Куда же подевалась эта чертова ведьма?» — Нина замерла, прислушиваясь. Тихо. Слышно только, как стучит ее собственное сердце. По логике перед ней должна быть дверь, через которую книжная ведьма втолкнула ее внутрь. Но фонарик освещал только старую кирпичную кладку. Ни влево, ни вправо никакого намека на дверь не наблюдалось. Также Нина направила телефон вверх. Та же кирпичная кладка терялась в темноте. Потолок не просматривался. Нине стало очень страшно. Она не была подвержена клаустрофобии, но в темном каменном мешке у кого угодно сдадут нервы. Девушка крикнула, ожидая услышать эхо. Звук совсем не отразился от стен и прозвучал в темной пустоте как-то глухо и неуместно, что ли. Нина замолчала и решила больше не кричать. Сделала несколько осторожных шагов вперед, фонарик осветил пустоту. Ничего. Нина передумала отходить от стены и вернулась в то место, откуда ей казалось, она пришла. Постояла, переминаясь ноги на ногу, и присела на корточки, прислонившись спиной к неровной кладке. Ее лицо электронным светом освещал экран смартфона. Индикатор заряда показывал примерно половину. Индикатор сигнала мобильной связи не горел совсем. Впрочем, это было неудивительно, учитывая, что она находилась в довольно глубоком подвале старого замка. Девушка подняла лицо вверх и попыталась представить количество глины и песка, возвышающегося сейчас над ее головой. Хватило бы, наверное, на целый карьер. Нина выключила телефон, чтобы зря не расходовать батарею. Кто знает, как долго ей придется ждать.